Глава 8. 1941. Миф о разбежавшейся Красной Армии. В 1920-е-1930-е годы на Западе было модным считать Советский Союз колоссом на глиняных ногах. Станут ли русские сопротивляться всерьез в случае внешней агрессии? Совсем недавно Россия пережила очередное смутное время. Взбунтовавшаяся чернь осмелилась посягнуть на самое святое власти и привилегии благородных сословий. Оставшаяся без надлежащего руководства страна обречена на гибель и распад. Вот что писал, сидя в тюремной камере после подавления пивного путча, будущий правитель Третьего Рейха Адольф Гитлер. Сама судьба указывает нам перстом.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 Конец еврейского господства в России будет так же концом России, как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит, безусловно, правильность нашей расовой теории. Сноска 142. Гитлер А. «Моя борьба». Перевод с немецкого. Москва. 2002. Страница 556. Сходных мнений придерживались и многие российские эмигранты. Проиграв гражданскую войну, бывшие хозяева жизни нашли пристанище на Западе, в бессильной злобе, глядя, как Россия обходится без них. Сейчас, сейчас, еще немного, и возомнившие о себе хамы поймут, что они натворили. Осознают, раскаются, приползут на коленях, умоляя бывших господ смилостивиться и вернуться. Стоит явиться освободителем в иноземных мундирах, неважно английских, французских или германских, как измученные сталинским режимом мужики тут же бросятся резать ненавистных большевиков. Но как бы не оценивать шансы мирной эволюции, мирного врастания социализма в кулака, можно утверждать, что издали виднее, один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил краском тренинг в последних новостях. Страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите социалистического отечества со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась война и какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все виллы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной Армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и так далее. И эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны. Сноска 143. Солоневич И.Л. Россия в концлагере. Москва. 2005. Страница 20. Можно понять и Л. Солоневича, писавшего эти строки в 1935 году. Совсем недавно сбежал из СССР, пользуясь ротозейством лагерного начальства, равно как и краскома, на которого ссылается Иван Лукьянович. П.Н. Тренин – советский летчик, бежавший из СССР в начале 1930-х. Во время Великой Отечественной войны нашел бесславную смерть в рядах Власовской армии. Сноска 114. Солоневич и Л. Россия в концлагере. Москва. 2005. Страница 515. Предатели всегда ненавидят тех, кого они предали. Правящие круги западных демократий также оценивали шансы СССР устоять в будущей войне весьма невысоком. Помимо морально-политического состояния советского общества, они выдвигали и технические соображения. И так, уже сильно отставшая в промышленном развитии от ведущих стран Запада, в результате революции и гражданской войны наша страна потеряла еще 10 лет. Форсированная индустриализация 1930-х позволила совершить мощный рывок вперед. Однако западные доброжелатели привыкли относиться к советским достижениям скептически. Так, в датированной 2 августа 1930 -го года инструкции для британской делегации на переговорах военных миссий СССР Великобритании и Франции было сказано следующее. Другим затруднением является состояние внутренних коммуникаций России – Железнодорожные дороги работают в настоящий момент с максимальной нагрузкой и не могут выдержать никакого дополнительного времени. Если в течение первых недель войны они могли бы выполнять свою роль по мобилизации армии, то промышленность и другие важные отрасли оказались бы в большей или меньшей степени парализованы. По истечении двух или трех недель военная мобилизация должна была бы быть остановлена или, по меньшей мере, приостановлена с тем, чтобы избежать полного паралича промышленности и всей жизни страны. Сноска 145. Инструкция для британской делегации на переговорах военных миссий СССР, Великобритании и Франции от 2 августа 1939 года. Документы и материалы канона Второй мировой войны. 1937 1939, том 2. Январь-август 1939 года. Москва. 1981 страница 172. В самом деле, в русско-японскую войну железные дороги не смогли обеспечить своевременные переброски войск и военных грузов на Дальний Восток. В годы Первой мировой войны опять же именно транспорт оказался самым уязвимым местом русской военной экономики. Почему сейчас должно быть иначе? Впрочем, осторожные британцы тут же делают оговорку. С другой стороны, хотя все правила логики заставляют полагать, что русская транспортная система должна потерпеть крах под давлением потребностей войны, не следует забывать, что все русские транспортные средства и промышленность фактически до сих пор функционировали, вопреки тому, что они уже давно должны были бы потерпеть полный крах, если исходить из общепризнанных положений. Поэтому следует помнить о том, что нельзя судить о потенциальных силах России, исходя из западных представлений. Сноска 146. Инструкция для британской делегации. Страница 172. Однако случилось непредвиденное. Ведомый большевиками и лично Сталиным советский народ не только выстоял, но и победил. Мало того, СССР внес решающий вклад в разгром Германии. Вопреки голливудской кинострепне, именно на Восточном фронте была уничтожена львиная доля германских войск. Именно Красная Армия в мае 1945 года взяла Берлин. Этот факт совершенно не укладывается в концепции обличителей преступлений сталинизма. Впрочем, они нашли выход из положения. Если нельзя отрицать саму победу, можно представить ее следствием неправильной немецкой политики. Дескать, в поражении Германии виноват сам Гитлер. Измученные коммунистическим рабством народы СССР были готовы встречать немцев как своих освободителей. Увы, одержимый русофобскими идеями бесноватый фюрер не оправдал надежд. Увидев, что вместо свободы пришельцы принесли террор и геноцид, граждане нашей страны по неволе вынуждены были взяться за оружие и дать отпор оккупантам.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 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Том 3. Москва. 1989. Страница 28. А вот что пишет В.С. Проги, добровольно оставшийся в оккупированном немцами Харькове. «Открывайте, открывайте! Город занят немцами!» Это были Щеткины. Мы выбежали, обнимая и целуя их, радостно возбужденные. Так закончился советский период нашей жизни. Только тот, кто испытал гнет и ужас коммунистического ига, может понять, что означало освобождение от него. Но, вы, мы ошиблись. Это не был конец нашим злоключениям. За освобождением от большевиков последовало горькое разочарование в самих освободителях. Новые коричневые злодейства сменили прежние красные. Даже ужас, угрожавший нам голодной смерти в осажденном Харькове, бледнеет перед тем, что творило коричневое управление. За этим последовали потери близких и дорогих, всего имущества, болезненные разлуки, авантюрное бегство, бомбы и пожары в Берлине. Сноска 148. Кригер Войнович, Э.Б. Записки инженера. Воспоминания, впечатления, мысли о революции. Спроги В.Э. Записки инженера. Москва. 1999. Страницы 514-515. Доказательством подобного тезиса служит нежелание воевать за Сталина, якобы имевшее место в первые месяцы после гитлеровского нападения. Сладострастно смакуя поражение Красной Армии в начальный период войны, сегодняшние обличители пытаются представить их как неслыханную катастрофу. Сопротивление отдельных запасов, частей и гарнизонов не могло скрыть от командования совершенно невероятное поведение армии. Такого история войн еще не знала.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 Из них 657 354 человека было выловлено, 10 200 расстреляно, остальные исчезли без следа. 800 тысяч человек были убиты и ранены. Примерно миллион человек рассеялся по лесам. Сноска 149. Бунич и л «Пятисотлетняя война в России». Книга 3. Санкт-Петербург. 1997. Страницы 564-565. Разумеется, причина всех этих поражений кроется исключительно в нежелании армии воевать за людоедский сталинский режим. Когда началась советско-германская война, через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мора, 6 миллионов мертвых и даже незамеченной соседней Европой, через 4 года после бесовского разгула НКВД, Через год после икандальных законов о производстве. И все это при 15-миллионных лагерях в стране и при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни. Естественным движением народа было вздохнуть и освободиться, естественным чувством отвращения к своей власти. И не застиг врасплох и нечисленное производство авиации и танков. Кстати, всеми численными превосходствами обладала РКК. Так легко замыкала катастрофические котлы по 300 тысяч – Белосток, Смоленск. И по 650 тысяч вооруженных мужчин – Брянск, Киев – разваливала целые фронты и гнала в такой стремительный и глубокий откат армии, какого не знала Россия за все тысячу лет. Да и, наверное, ни одна страна ни в одной войне, а мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись, подданные, как от трупа. Сноска, 150. Солженицын, А.И. Архипелаг, ГУЛАГ, 1918-1956. Том 3. Москва, 1989. Страницы 30-31.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 Извращенная психология, культивируемая в коммунистическом антимире, заставила и самого вождя поверить, что красноармейцы и командиры, среди которых практически не найти человека, у кого бы не был расстрелян, замучен, раскулачен, сослан, арестован или бесследно исчез кто-нибудь из родных, близких или друзей, настолько растеряли все нормальные человеческие чувства и эмоции, настолько мутировали на страшном пути от обычного человека к человеку советскому, что Не имеют уже никаких других желаний, кроме как идти в поход, чтобы завоевать для преступного режима мировое господство. К великой чести русского народа надо сказать, что этого не произошло. События лета 1941 года можно без всяких преувеличений назвать стихийным восстанием армии против сталинской деспотии. Сноска 151. Бунич и Элл. «Пятисотлетняя война в России». Книга 3. Санкт-Петербург. 1997. Страница 567. С утра 22 июня сталинская номенклатура оказалась даже не между двух, а меж трех огней. С запада наступали гитлеровцы, своих намерений по отношению к коммунистам не скрывавшие. С Востока и из Кремля, и с Лубянки летели приказы, один не другого. Самый многочисленный враг был рядом, и та безрассудная решимость, с которой большевики когда-то сожгли все мосты между собой и обманутым замордованным народом, обернулась теперь против них. Вот и пришлось их женам хватать горшок с фикусом и в панике бежать, куда глаза глядят. Последствия массового бегства руководителей оказались фатальными. Любая система выходит из строя после разрушения центра управления. Любая армия временно а то и навсегда теряет боеспособность в случае потери командиров. Но у нас-то была не любая, а очень даже специфическая система. Система, скрепленная террором и террором управляемая. Вместе со сбежавшим начальством ушел страх, и Красная Армия, великая и ужасная, стала стремительно и неудержимо разваливаться, как бочка, с которой сбили обручи. Сноска 152. Салонин МС. 22 июня или когда началась Великая Отечественная война. Москва, 2006. Страница 479. Однако давайте отбросим завывание и посмотрим, как все обстояло на самом деле. Разумеется, переход красноармейцев на сторону немцев целыми соединениями под звуки дивизионных оркестров имел место лишь в воспаленном воображении нынешних доморощенных неспровергателей и обличителей. Тем не менее, результаты боевых действий советских вооруженных сил в начальный период войны нельзя назвать слишком удачными. Так, с первого дня войны до конца сентября 1941 года наши войска потеряли убитыми, умершими от раны болезней, погибшими в результате происшествий 430 578 человек пропавшими без вести и попавшими в плен 1 миллион шестьсот девяносто девять тысяч девяносто девять человек в октябре декабре 1941 года соответственно 371 шесть тринадцать и шестьсот тридцать шесть тысяч триста восемьдесят три человека сноска 153 россия и ссср в войнах XX века статистическое исследование москва 2001 страница 250 Обращает на себя внимание соотношение погибших и пленных. С 22 июня до конца сентября на каждого убитого советского военнослужащего приходилось почти четыре пропавших без вести или сдавшихся в плен. В последние три месяца 1941 года это соотношение уменьшилось до 1 к 1,7%. Впрочем, не всех пропавших без вести следует считать сдавшимися в плен. Согласно подсчетам ГФ Кривошеева, из пяти миллионов советских военнослужащих, пропавших без вести за годы войны, примерно 500 тысяч не были пленены, а погибли или, будучи тяжело ранеными, остались на поле боя, занятым противником. Сноска 154. Россия и СССР в войнах XX века. Страница 461. Что ни говори, потери тяжелые, однако прежде чем обличать ошибки и преступления сталинского режима, давайте посмотрим, насколько успешно воевали с Гитлером другие страны. Как известно, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Уже 28 сентября гарнизон Варшавы капитулировал, а польские вооруженные силы были к тому времени полностью разгромлены. «Миллионная польская армия прекратила свое существование». При этом на Германском фронте поляки потеряли 66,3 тысячи убитыми и пропавшими без вести, 133,7 тысяч ранеными и 420 тысяч пленными. Сноска 155. Мельцюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз в борьбе за Европу 1939-1941 годы. Документы, факты суждения. Второе издание. Исправлено и дополнено. Москва, 2002. Страница 108. 17 сентября 1939 года, после того, как польское руководство позорно бежало из страны, в Польшу вступили советские войска. В боях и стычках с ними польская армия потеряла 3500 убитыми, 20 тысяч ранеными и пропавшими без вести, а также 454,7 тысяч пленными. Сноска 156. Там же. Итак, в ходе боевых действий против германских войск на каждого убитого польского военнослужащего приходилось 6,3 попавших в немецкий плен. Если же посмотреть на результаты столкновений с советскими войсками, картина становится просто вопиющей. На одного убитого 130 пленных жалнежей. Господа обличители, бьющиеся в истерике по поводу массовой сдачи красноармейцев в 1941-м. Вот так выглядит армия, действительно не желающая воевать. Впрочем, ситуация вовсе не удивительна. Едва появившись на свет, уродливое детище Варсальского договора немедленно развязало вооруженные конфликты со всеми соседями, стремясь максимально раздвинуть свои границы. В 1920 году, воспользовавшись идущей с нашей страны гражданской войной, Польша оккупировала Западную Украину и Западную Белоруссию. Став возрожденной Речи Посполитой гражданами второго сорта, население этих территорий подвергалось многолетним издевательствам и унижениям. Когда в 1939 году Советский Союз забрал свое обратно, мобилизованную в польскую армию украинцы и белорусы отнюдь не горели желанием умирать за независимую Польшу, обращавшуюся с ними как с бесправным быдлом. Об их отношении к начавшейся войне можно судить по тогдашней частушке. «Вы не думайте, поляки, вас не будзем баранец, мы засядзем у окопах и горелку будзем пить». Но если к польскому государству можно предъявить справедливые претензии, то тогдашняя Франция без сомнения могла считаться оплотом свободы и демократии. Ее индустриальная и военная мощь также не шли ни в какое сравнение с польскими. Мало того, в отличие от Польши 1 сентября 1939 года или СССР 22 июня 1941 года, к моменту германского нападения Франция уже больше восьми месяцев находилась в состоянии войны. Французская армия успела отмобилизоваться, заняв оборонительные позиции, дождаться прибытия британских союзников. Тем не менее, результат оказался более чем плачевным. 10 мая 1940 года немецкие части перешли в решительное наступление. Уже через несколько дней положение на фронте стало катастрофическим. Выяснилось, что французские солдаты вовсе не горят желанием умирать за родину. Как пишет в своих мемуарах Черчилль.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 Черчилль. У.С. Вторая мировая война. В шести томах. Том второй. Их самый славный час. Перевод с английского под редакцией А. Орлова. Москва. 1997. Страница 37. 14 июня немецкие войска без боя вступили в Париж. 22 июня 1940 года Франция позорно капитулировала. В ходе скоротечной военной кампании французская армия потеряла 84 тысячи убитыми и 1 млн 547 тысяч пленными. Сноска 158. История Второй мировой войны. 1939-1945. Том 3. Начало войны. Подготовка агрессии против СССР. Москва. 1974. Страница 115. Таким образом, на одного убитого французского военнослужащего приходилось свыше 18 сдавшихся в плен. А ведь это не хвастливое польское панство, это французы, победители Первой мировой войны. Это те самые французские солдаты, что насмерть стояли под Верденом, что бесстрашно шли на немецкие пулеметы. Как справедливо пишет Черчилль, Франция руководила военными действиями и несла на себе основное бремя тяжелых наземных боев с 1914 по 1918 год. Она потеряла 1 миллион 400 тысяч человек убитыми. Сноска 159. Черчилль. У.С. Вторая мировая война. Том 2. Страница 27 ныне же под ударами германской армии бывшие победители в мгновение ока превратились в трусливое стадо. четыре долгих года пытались в тот раз сломить францию и немецкие войска да все без толку а теперь справились за месяц с небольшим. Итак господа обличители объясните какой кровавый диктатор довел несчастный французский народ до такого состояния, что гордые галы начали массово сдаваться в плен, не желая воевать за свою страну. Какие массовые репрессии подкосили под корень командный состав французской армии? Или, может быть, наступающая германская армия имела подавляющее превосходство в живой силе и технике? Вот и Черчилль пишет. Поэтому Гитлер был в состоянии осуществить наступление на Францию силами 136 дивизий с использованием всей грандиозной мощи его 10 танковых дивизий в составе почти 3000 танков, в числе которых находилось по крайней мере 1000 тяжелых. Сноска 160. Черчилль, УС. Вторая мировая война. Том 2. Страницы. 21-22. Пикирующие бомбардировщики, почти непробиваемые орудийными снарядами танки, которые показали себя с такой выгодной стороны в Польше, хотя и в меньших масштабах, снова образовали острие главной группировки. Сноска 161. Там же страница 23. Что же это за непробиваемые орудийными снарядами гусеничные монстры? Неужели те самые Т и В, вооруженные короткоствольной 75 миллиметровой пушкой, весившие всего лишь около 20 тонн, сноска 162? Первые модификации Т и В весили 19 тонн, выпускавшиеся в 1940-1941 годах. Модификации Е и Ф – 22 тонны. Смотреть Шмелев и П. Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Техника и вооружение. Вчера, сегодня, завтра. Ноябрь, декабрь 2000. Номер 1112. Страница 25. Над которыми так любят глумиться Резун и его последователи. Да и тех в составе наступающей немецкой армии насчитывалось отнюдь не тысяча. На 10 мая 1940 года на Западном фронте их имелось всего лишь 278 штук плюс 349 средних танков Т3, остальные легкие Т1 523 штуки и Т2 955 штук. До трофейные чехословацкие 35Т 106 штук и 38Т 228 штук. Сноска 163. Мюллер-Гелибранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 годы. Москва 2003, страница 267. Как справедливо отметил участник тех событий французский генерал Ф. Гамбьес, «Французское поражение в 1940 году было событием необычайным. Мы знаем теперь, что в общем соотношении сил франко британские войска имели преимущество в танках и артиллерии, а их слабость в авиации была не такой, чтобы можно было предугадать столь быстрый разгром». Сноска 164. «История Второй мировой войны. 1939-1945. Том 3. Страница 89». Еще показательнее ситуация с Бельгией и Голландией. Поддержанная несколькими французскими дивизиями, 350-тысячная голландская армия капитулировала перечислено равными силами вермахта, потеряв всего 6,2 тысячи человек убитыми. Бельгия, поставив под ружье почти 600 тысяч человек, также поддержанная лучшими французскими дивизиями и британской экспедиционной армии, сдалась, потеряв 9,3 тысяч убитыми. Сноска 165. История Второй мировой войны. 1939-1945. Том 3. Страница 89. Урланис БЦ. Войны и населения Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII-XX веков. Москва. 1960. Страница 235. Приходится признать, что в начальный период Второй мировой войны другие противники Германии воевали с немецкими войсками куда хуже, чем Красная армия. Но, может быть, подобное поведение допустимо для других держав, но абсолютно не свойственно русской армии. Так, автор, недавно вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» биографии трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, процитировав приведенное мною выше предсказание Солоневича, многозначительно добавляет. «Этот прогноз не сбылся, но все же масштабы измены и количество сдавшихся в плен небывалые в российской истории». Сноска 166. Тимофеев А.В. Покрышкин. Второе издание. Москва, 2005. Страница 147. Увы, в русской истории данное событие отнюдь не уникально. Чтобы не погружаться в глубь веков, вспомним позорные поражения царской армии в начале XX века. Русско-японская война. Втрое уступавшая Российской империи по численности населения Япония всего лишь несколько десятилетий назад вышла из феодальной самоизоляции, едва ли не чудом избежав участи стать колонией или полуколонией великих держав тем неожиданней исход военного противоборства. Конечно, весомую негативную роль сыграли недооценка противника, удаленность театра военных действий от европейской части России, низкая пропускная способность железнодорожной сети. Однако собранных в Маньчжурии русских сил было вполне достаточно, чтобы, если не выиграть войну, то хотя бы свести ее в ничью. Шестого по старому стилю девятнадцатого февраля, двадцать пятого февраля по старому стилю десятого марта, тысяча девятьсот пятого года состоялось Мугденское сражение. Русские войска насчитывали свыше трехсот тысяч штыков, шестнадцать тысяч сабель и до восьми тысяч саперов, тысяча двести девятнадцать полевых и двести пятьдесят шесть тяжелых орудий, пятьдесят шесть пулеметов. Сноска сто шестьдесят семь. Сорокин А.И. Русско-японская война. 1904-1905 годы. Военно-исторический очерк. Москва. 1956. Страница 255. Численность японцев достигала 335 тысяч человек. Их войска имели на вооружении 892 полевых и 170 тяжелых орудий и до 200 пулеметов. Сноска 168. Там же страница 256. Силы противников были примерно равны. Несмотря на это, русская армия потерпела сокрушительное поражение. Было убито 8,4 тысячи солдат и офицеров, ранено 51 тысяча, попало в плен 21 тысяча и более 8 тысяч пропало без вести. Японские потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили, согласно иностранным источникам, 67,5 тысяч человек. Сами японцы определяют свои потери в открытой печати в 41 тысячу человек. Сноска 169. Сорокин А.И. Русско-японская война. Страница 280. Таким образом, количество пленных и пропавших без вести более чем втрое превосходит число убитых. Следует отметить еще один нелицеприятный момент. В предшествующих боях на Маньчжурском театре военных действий из 3630 военнослужащих русской армии, захваченных японцами, 1976 попали в плен ранеными. В Мугденском же сражении из 21 100 русских пленных лишь 2537 были ранены, остальные сдались в японский плен невредимыми. Сноска 170. Россия и СССР в войнах XX века. Страница 35. Мало того, русская армия обратилась в паническое бегство. Вот что докладывал об этом Николаю II генерал от инфантерии Н.П. Линевич, назначенный после сражения главнокомандующим на место смещенного генерала А.Н. Куропаткина. К крайнему прискорбию во время паники, происходившей у Мукдена, потоком потекло из армии в тыл на север, частью с обозами, а частью просто поодиночке и даже группами около 60 тысяч нижних чинов, из числа которых было множество задержано в Телине и на других станциях. Но, несомненно, множество ушло еще далее к Харбину. Несомненно, что некоторая часть нижних чинов прошло и далее Харбина. Уходящие из армии в тыл нижние чины говорят, что они уходят, потому что воевать не могут. Сноска 171. Сорокин Аи. Русско-японская война. Страницы 280-281. К счастью, у японской армии не было маневренных соединений, чтобы завершить окружение в панике бегущих русских войск. Время танковых дивизий наступит лишь 30 лет спустя. Сами же японцы сдавались в плен крайне неохотно. Японских пленных считали буквально на единицы. За каждого пленного японского солдата было обещано платить взявшему в плен 100, а за офицера 300 рублей но количество пленных оставалось ничтожным, и все они или отказывались что-либо сообщить, или давали неверные сведения. Сноска 172. Сорокин А.И. Русско-японская война. Страница 190. Всего в ходе войны в японском плену оказалось 74 тысячи русских военнослужащих. Сноска 173. Россия и СССР в войнах XX века. Страница 51. В то время как японцев в русском плену чуть больше двух тысяч. Сноска 174. Там же страница 52. В результате постоянных поражений моральный дух русских войск сильно упал. К концу войны, во время стояния на сыпингайских позициях, действующая русская армия в Маньчжурии насчитывала около 800 тысяч человек, превосходя японцев почти вдвое, однако даже не пыталась наступать. Сноска 175, там же страница 36. В отличие от Второй мировой войны, в Первую мировую Восточный фронт был для Германии второстепенным. Несмотря на это, русские войска неоднократно терпели тяжелые поражения. Так, в ходе восточно-прусской операции в августе-сентябре 1914 года была разгромлена вторая русская армия под командованием генерала от кавалерии А.Ф. Самсонова, потерявшая 6739 человек убитыми, 20,5 тысяч ранеными и 92 тысячи пленными. Сноска 176. Комментарии С. Нилиповича к истории русской армии. А.А. Кирсновского. «Керсновский АА. История русской армии. В четырех томах. Том 3. Москва. 1994. Страница 340». В письме неизвестного от того же дня. 3 ноября 1914 года. Историческая правка. «Я поднялся из окопа, и моим глазам представилась невероятная картина. Роты справа и слева, поднявши белые флаги, сдаются немцам». Нечто невероятное. Из другого полка, сидящего рядом с нами, также попало в плен 8 рот. Из письма, служащего в пятом сибирском мартирном дивизионе на имя НН Чем. Потери у нас громадные. 14-я сибирская дивизия в составе 16 тысяч человек ввязалась в бой 2 ноября 1914 года. 11-го в ней было 2 500. Тринадцатая «Сибирская» вступила в бой 2 ноября. Шестнадцатого в ней оказалось вместо 64 рот всего три роты. Некоторые роты состоят всего из 15 человек. Почти одна треть сдалась в плен. Идет усиленный обстрел пулеметами. Много убитых. Вдруг какой-то подлец кричит. «Что же, ребята, нас на убой сюда привели, что ли? Сдадимся в плен!» и моментально чуть ли не целый батальон насадил на штыки платки и выставил их вверх из-за бруствера. Сноска 177. Лемке МК. 250 дней в царской ставке. 25 сентября 1915. 2 июля 1916. ПГ 1920. Страница 179. 21 января 1915 года главнокомандующий Северо-Западным фронтом Русский писал начальнику штаба "При скорби случаи добровольной сдачи в плен среди нижних чинов были и бывают, причем не только партиями, как сообщаете вы, но даже целыми ротами. На это явление уже давно обращено внимание и предписано было объявить всем, что такие воинские чины по окончании войны будут преданы военному суду». Кроме того, о сдавшихся добровольно в плен сообщается, если это оказывается возможным на их родину. Указания верховному главнокомандующему будут вновь подтверждены. Хотя после принятых мер число случаев добровольной сдачи в плен значительно уменьшилось. И были даже примеры, когда пытавшиеся сдаться расстреливались своими же в спину. Но тем не менее, случаи эти будут повторяться и в будущем, пока не устранится главная причина их – отсутствие офицерского надзора, являющегося следствием крайнего недостатка офицеров. Необходимо принять самые энергичные меры к возвращению вылечившихся офицеров, находящихся ныне во внутренних губерниях России. Об этом я просил уже несколько раз. Но офицеров до настоящего времени возвращают очень туго. Войсковые части, случайно узнававшие о своих офицерах, которые, будучи здоровы, медлят с возвращением в строй, от себя принимают посильные меры, побуждая к возвращению путем угрозы представлять их в будущем к увольнению без пенсии и мундира. Сноска 178. Лемке МК. 250 дней в царской ставке. Страница 181. Особенно тяжелая оказалась летняя кампания 1915 года. В начале августа почти без сопротивления была сдана крепость Новогеоргиевск. 6 августа потерявший голову комендант крепости, презренный генерал Бабырь перебежал к неприятелю и, уже сидя в германском плену, приказал сдаться державшейся еще крепости. В огромном гарнизоне не нашлось ни генерала Кондратенки, ни майора Аштоквича, ни капитана Лика. И утром 7 августа прусский ландвер погнал человеческое стадо в бесславный плен. Численность гарнизона Новогеоргиевска равнялась 86 тысячам человек. Около трех тысяч было убито, а 83 тысячи из них, семь тысяч раненых, сдалось. В том числе 23 генерала и 2100 офицеров. Знамена гарнизона благополучно доставлены в действующую армию летчиками. В крепости потеряно 1096 крепостных и 108 полевых орудий, всего 1204. Торопясь капитулировать, забыли привести в негодность большую часть орудий. Германцы экипировали этими пушками свой Эльзаско-Лотаринский фронт, а французы, выиграв войну, выставили эти русские орудия в Париже на эспланаде инвалидов, на поругание своих бывших братьев по оружию. Сноска 179. Кирсновский АА. История русской армии в четырех томах. Том 3. Москва. 1994. Страница 301. Приказ по 4-й армии от 4 июня 1915 года. Одна из женщин-врачей, вернувшаяся из германского плена, привела в своих показаниях случай массовой сдачи в плен нижних чинов одного из полков. Главным образом, ратников, которые в разговоре с ней объяснили причину сдачи тем, что им надоело сидеть в окопах, и они измучились. Главнокомандующий, сообщая мне об этом позорном факте, приказал постановить о нем в известность всех войсковых начальников с тем, чтобы они использовали этот случай для своих приказов и соответствующих бесед с нижними чинами. Сноска 180. Лемке МК. 250 дней в царской ставке. Страница 181. Всего с 1 мая по 1 ноября 1915 года царская армия потеряла 976 тысяч человек пленными. Сноска 181. Головин НН. Военные усилия России в мировой войне. Москва 2001. Страница 143. При этом ее потери убитыми и умершими от ран составили лишь 423 тысячи. Сноска 182. Суммарные потери убитыми и ранеными за этот период – 1 миллион десять тысяч. По подсчетам НН Головина, потери русской армии в Первой мировой войне составили 5 миллионов пятьсот тысяч человек, в том числе 1 миллион триста тысяч убитыми, пятьдесят тысяч умершими от раны, 3 миллиона пятьдесят тысяч ранеными. Головин НН «Военные усилия России в мировой войне», Москва, 2001, страница 138. Исходя из этой пропорции, получается, что русские потери убитыми и умершими от ран с 1 мая по 1 ноября 1915 года составляют 423 тысячи человек. Общее количество русских солдат и офицеров, попавших в плен в ходе Первой мировой войны, также весьма внушительно. Согласно данным Центральной коллегии о пленных и беженцах Центрапленбежа, оно составило 3 911 тысяч 100 человек из которых 2 385 441 находился в плену в Германии, 1 503 412 в Австро-Венгрии, 19 795 в Турции и 2452 в Болгарии, сноска 183. Головин НН. Военные усилия России в мировой войне. Москва, 2001, страница 130. Однако эмигрантский историк НН Головин полагает это число существенно завышенным. Согласно его данным, основным на немецких и австро-венгерских документах в Германии оказалось приблизительно 1,4 миллиона. В Австро-Венгрии – 1 миллион, в Турции и Болгарии – 10 тысяч русских пленных. Сноска 184. Там же страница 135. В свою очередь, с начала войны по 1 сентября 1917 года русская армия взяла в плен 159 390 германских, 1 736 764 австро-венгерских, 64 509 турецких и 670 болгарских военнослужащих. Сноска 185. Головин НН. Военные усилия России в мировой войне. Москва 2001. Страница 110. Как мы видим, результаты боевых действий против германских войск отнюдь не радуют. На каждого пленного немца приходится почти 10 русских в немецком плену. Что же касается огромного количества австро-венгерских пленных, то это вполне объяснимо. Армия Лоскутной империи отличалась низкой боеспособностью ввиду нежелания славянского населения воевать за дом Габсбургов. Отсюда массовое дезертирство и бегство к русским. Кстати, господа обличители, обожающие завоевать насчет перехода в Великую Отечественную войну красноармейцев к противнику под звуки дивизионных оркестров. С непременными комментариями, дескать, такого история войн еще не знала. Вот вам реальный анимефический случай. 3 февраля 1915 года на нашу сторону с развернутыми знаменами и полковой музыкой перешел укомплектованный в основном чехами 28-й пехотный полк австро-венгерской армии во главе с офицерами. Сноска 186. Тинченко Я. Рождение Швейка. Киевские ведомости. 6 августа 2002. Номер 168. Раз уж речь зашла о предательстве, сегодня нам активно внушают, будто массовое сотрудничество с оккупантами жителей СССР во время Великой Отечественной войны – явление уникальное и беспрецедентное, как для истории нашей страны, так и для мировой истории. Это, мягко говоря, неправда. Увы, всякий раз, когда на территорию России вторгался враг среди наших соотечественников, находились предатели или просто малодушные, предлагавшие свои услуги противнику. Здесь можно вспомнить и события смутного времени начала XVII века и измену Гетмана Мазепы во время Северной войны. Во время Отечественной войны 1812 года православное духовенство Могилевской епархии во главе с архиепископом Варлаамом, оказавшись в оккупации, в полном составе присягнуло Наполеону и служило молебны за победу французского оружия. Сноска, 187. Сергеев А.Н. Присяга Наполеону и моления за него в Могилевской епархии в 1812 году. Русская старина, 1908. Том, 136. Страницы 577-588. Во время Крымской войны 1853-1856 годов крымские татары массово сотрудничали с высадившимися на полуострове оккупантами. Сноска, 188. Пыхалов и в за что Сталин выселял народы, Москва 2011, страница 18-29. В годы Первой мировой войны немцами и австрийцами на территории бывшего царства польского формировались многочисленные части из поляков, бывших русских подданных, были созданы и подразделения из финских иммигрантов. Начальник штаба Третьей армии писал 21 октября. 1915 года. Историческая правка. Начальнику штаба Западного фронта, что при опросе в плену наших нижних чинов, они очень охотно рассказывают немцам все, что знают. О недостатке снарядов, о месте, где обучались и так далее. У многих нет сознания позорности плена, и по пути в места постоянного содержания редко у кого возникает желание бежать. Наиболее пассивным элементом являются ратники старших возрастов, которые открыто говорят – «Слава богу, что попались в плен. Теперь останемся живым. На предложение бежать из сотни находится один, и то после долгих уговоров и доказательств о том, что безразлично, умирать ли от голода или от неприятельской пули. Пользуясь отсутствием патриотизма и сознанием долга у наших солдат, германцы и австрийцы широко комплектуют пленными свои тыловые учреждения. Многие из сбежавших из плена показали, что видели обозы от 200 до 300 повозок, где исключительно были наши пленные. Для присмотра за ними назначалось по одному германцу на 10-15 человек. Все этапы хлебопекарни, кухни, как полевые, так и местные, обслуживаются нашими пленными. Доходит до того, что немцы переодевают наших пленных, ездящих при полевых походных кухнях и обозах, в германскую форму, на что те безропотно соглашаются. Сноска 189. Лемки МК 250 дней в царской ставке. Страница 178. Но может быть подобное явление свойственно только России? Во время Второй мировой войны в занятых немцами странах Западной Европы сотрудничество с оккупантами было практически поголовным. Причем, если у нас служба немцам воспринималась в том числе и в народном сознании как предательство, то на Западе это было в порядке вещей. Полиция и органы местного управления продолжали исправно функционировать и при оккупантах. Можно также вспомнить наплыв добровольцев в части СС со всех концов Европы. Что же касается поражений Красной Армии в начальный период войны, то обличители забывают простую вещь. Причиной военных неудач может стать как собственная слабость, так и сила противника. Причем мощь армии выражается не только в количестве танков и самолетов, не в длине стволов танковых пушек и толщине брони, о чем так любят рассуждать поклонники Резуна. Это, в первую очередь, уровень организации и подготовки войск. Германская армия 1939-1941 годов была очень сильна, с легкостью громила всех противников. А на России споткнулась, причем во многом благодаря стойкости красноармейцев. Так, по словам начальника оперативного отдела Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-полковника А. Йодля. Окруженные русские армии оказывали фанатическое сопротивление, несмотря на то, что последние 8-10 дней были лишены какого-либо снабжения. Они питались буквально корой и корнями деревьев, так как отошли в непроходимые лесные массивы и попали в плен уже в таком истощении, когда были едва ли в состоянии передвигаться. Сноска 190. Россия и СССР в войнах XX века. Страница 456. Разгром Польши стоил немцам 16 343 убитых и 320 пропавших без вести. Сноска 191. Там же страница 263. Мюллер Гелибранд Б. Сухопутная армия Германии. 1933-1945 годы. Москва 2003. Страница 182-716. Наступление на Западном фронте и разгром Франции в мае-июне 1940 года – около 45 тысяч убитых и около 630 пропавших без вести, сноска 192. Там же страница 263. Между тем, первая же неделя боев против СССР обошлась германским войскам в 22 тысячи убитыми и 900 пропавшими без вести, что превышает их потери за всю польскую кампанию. К концу августа 1941 года потери на Восточном фронте превысили суммарные немецкие потери, понесенные с начала Второй мировой на всех других фронтах. Сноска 193. Там же страница 716. Уже в самом начале войны руководителей Третьего рейха ждало жестокое разочарование. Вопреки уверениям русских иммигрантов, народы России хотят сражаться и будут сражаться за советскую власть. Красная армия не разбежалась, не повернула штыки против Сталина. А вслед за поражениями настала очередь побед. Вслед за июнем 1941 май 1945